Глава 22. Верный друг. Координаты встречи Филуч сбросил мягко говоря неудобные. Добираться туда мне пришлось целых два часа. А ведь можно было встретиться намного быстрее и сэкономить как минимум час. Впрочем, он ведь командир, и его ведь брат-медведя, а я всего лишь новичок, ни черта не умеющий. Как он уже успел дать понять, так что Не мои проблемы. Тем не менее, эти два часа я провел с толком. Все, что я увидел на станции, все, что пережил, я поведал Техасу. Последнего крайне заинтересовали и встреченные мной монстры, и найденные модули. «Очень интересно», — сказал он, когда я завершил свой рассказ. «Я думаю, Криса тоже крайне заинтересует твоя находка». «Ты о станции или о монстрах?» — хмыкнул я. «И о том, и о другом», — ответил Техас. прису давно уже нужна была лаборатория, так что твоя находка — просто подарок». «Я ведь говорил, лаборатория разгромлена». «Плевать», — перебил меня Техас. «У нас есть теперь промышленный модуль, так что наделать банок склянок мы сможем быстро». Главное, Крису теперь будет, где работать. «Работать с чем?» — осторожно поинтересовался я. «С монстрами», — вполне спокойно ответил Техас. «Уже давно он планировал начать их изучать, да вот условий совершенно никаких не было». «Подожди-ка», — понял я. «Так ты хочешь оттащить на его базу не только модуль, но и тех тварей, что я увидел?» — Ну, если получится. — А ты не забыл, что они живые? Они не сдохли. — Может, и сдохли. Ты ведь сам говорил, что этих легких прострелил. — Лишь одному прострелил. И не факт, что он от этого сдох, — парировал я. Вполне возможно, что эти пузыри позволяли ему оставаться в активной фазе, даже если вокруг нет воздуха. А сейчас он просто впал в сон. Вот поэтому и нужно, чтобы Крис занялся их исследованиями. Мы совершенно о них ничего не знаем. Узнаем их физиологию, научимся их убивать. А, кстати, у Филча есть огнемет. Я сказал, чтобы он выдал его тебе. Если зажмет, скажешь, Техас приказал. Понял, спасибо. Я был действительно благодарен за это. Все же с огнеметом я буду чувствовать себя спокойнее. Уже точно известно, что твари боятся огня и горят неплохо». «Да не за что», — ответил Техас. «Ну, а со станцией Когда вернетесь с Филчеми, дождемся Криса и нору а затем отправимся к твоей находке. Кстати, ты какие себе модули хочешь забрать?» «А не рано ли делим шкуру неубитого медведя?» — поинтересовался я. — Интересное выражение, — хмыкнул Техас. — Никогда такого не слышал. — Ты ничего нового себе не вспомнил, Честер? — К сожалению, нет, — со вздохом ответил я. — А ведь действительно, крайне интересное выражение. Откуда я его только знаю? так же хочется, наконец, вспомнить, кто я, откуда, как меня зовут. — Тем не менее, на какие модули ты претендуешь? — настаивал на своем Техас. — Ну что же, скромностью я не страдаю, а поэтому... — Ангар, агро пару Т-модулей, парочку П, не отказался бы от генератора, — перечислил я. — А ты, парень, не промах, — рассмеялся Техас. — Но нет, это много. — В самый раз, — рассмеялся я. — «Если не согласен, я сам их отстегну и перетащу себе. А вот все, что останется, достанется уже вам». «Комодуль, лаборатория, медосек перечислил Техас. «Шлюзы, парочка коридоров и, так и быть, ОЦМ», — поправил его я. «ОЦМ-хлам», — заметил Техас. Если я правильно тебя понял, все управление зациклено на одного человека, а он уже в лучшем из миров. Так? Ну, я пока не понял, к чему ведет Техас. Значит, придется взламывать модуль. А если взлом удастся, пользоваться им уже будет нельзя. Черт его знает, что могут выкинуть переломанные мозги этой же истянки. А что значит «если удастся»? — спросил я. Лично я был уверен, что, будь у меня время, я смогу обойти блокировку и сломать систему, открыв доступ для другого администратора. — У нас уже была похожая ситуация, — ответил Техас. — Долго промучились. — И что, взломали-таки? — Нет, — вздохнул Техас. — Пришлось чертям отрезать переходные шлюзы ОЦМ. — Отрезать? Чем? «Как?» — поразился я. «Понятно, как. Резаками!» — хмыкнул Техас. Тяжело себе представлял, как можно было не то что отрезать, а хотя бы проковырять дырку в модуле. Мало того, что корпус из сверхпрочного сплава с применением элемента Брауна, так ведь еще есть гравипанели. «Что же это за резаки такие?» — спросил я. «Лазерные резаки», — пояснил Техас. «Пользуемся мы ими редко, так как батарейки очень проблемные в производстве. Много времени требуют, а расходуются очень даже быстро». Кажется, нечто подобное промелькнуло в моих мыслях. Лазерные резаки. Я не только слышал это название, а даже, как мне кажется, видел их в действии. Где? Перед глазами стояла картина. Лаборатория, в которой полным-полно людей. И один в белом халате держит уродливого вида устройства, направляет его на толстый кусок металла, нечто похожее на рельс. Включает устройство, и на двух его концах, похожих на растопыренную клешню, появляется тонкая яркая нить. Едва только нить касается рельса, как металл начинает краснеть. А нить, превратившаяся в нечто вроде дуги, с легкостью погружается все глубже и глубже в металл. Пара секунд, отрезанный кусок металла падает на пол. Толпа, наблюдавшая за этим, взрывается аплодисментами. — Честер, ты тут? — донесся до меня голос Техаса. — А? — Да, Техас здесь, — отозвался я, спохватившись. — Вот черт! Это же было воспоминание. Это точно было мое воспоминание. Неужели я начал вспоминать? Наконец-то. «Видимо, ты далеко. Связь сбоит», — проворчал недовольно Техас. «Ну, короче, возвращаясь к нашим баранам, ты согласен?» «С чем?» — не понял я. «Ну, с предложением моим». «Я вообще ничего не услышал», — честно признался я. «Вот ты ведь черт!» — проворчал Техас. «Ладно, тогда слушай заново. Предлагаю тебе следующее. Ты летишь с нашими к этой, как ее там, ДС...» «ДС-Х4», — напомнил я. о точно! А значит...» Летишь ты этой ДСХ-4, помогаешь нашим с модулями и тварями, ну и затем получаешь агромодуль, Т-коридор и П-коридор. Предвосхищая твой вопрос, вряд ли ты сам сможешь взломать ОЦМ, а даже если сможешь, согласись, в одну харю мародерить целую станцию, на борту которая эти твари, да еще затея. «Прикрытие предлагаешь, значит?» — хмыкнул я. «Ну...» «За прикрытие слишком уж дорогая цена выходит», — сказал я. «И медотсек вам, и лаборатория, и...» «Так мы ведь одна группа. Если бы ни обстоятельства, вообще никакого дележа не было бы. Собрали бы одну большую станцию, и все». «Так, может, давно пора так сделать?» «Нельзя...» — вздохнул Техас. Среди нас шпион, точно тебе это говорю. И вычислить его не удается. Так что, как только соберемся все вместе, жди техников. — Ладно, черт с вами, — вздохнул я. — А как насчет грузового ангара? — Прости, парень, но он нужен нашим шахтерам. Им по позарез необходим большой грузовой модуль, добытое складывать негде. — Это и в твоих же интересах, ресурсы ведь нужны для сборки вещичек на 3D-принтере. Вот считаю что «Ангар» — твой вклад в отношения с нашими шахтерами. Если что надо будет, только свистни, тут же пригонят. — Модуль бы грузовой пригнали, — вздохнул я. — Обещаю, следующий грузовой модуль будет твой, — успокоил меня Техас. «Так ведь следующий Нора и Крис притащат». Подначил я его. «Эм, ну...» — растерялся Техас. «Этот модуль как раз шахтерам и идет». «Так ведь мой им идет». «Одного им мало?» «Так может, и следующий тоже им отдашь?» «Нет уж, тут как договорились». — проворчал Техас. «Техас». И вообще, на кой черт тебе грузовой модуль? Что ты в нем хранить будешь?» «Корабль». «Его лучше возле шлюза хранить, чтобы в случае проблем улизнуть успел». А из ангара вылетел, и начал была я «Был у нас один такой, тоже так считал». «И что случилось?» «Шпион сдал координаты его станции, прилетели техники». И грохнули его. — А чего он не сбежал? — Они свой корабль притерли к ангару и едва только ворота открылись, они внутрь нырнули и перекрыли выход. Так Поле и сгинул. А вы откуда об этом узнали? — Техники бросили ОЦМ Поле на месте его труп внутри. Поле записывал все на камеру скафа, вот и увидели. — Ясно, — вздохнул я. — Ну что же, похоже, если так использовать ангар не стоит, то он мне действительно пока не нужен. — Ну, а я о чем? — обрадовался Техас. — Ладно, — согласился я. — Будь по-твоему. — Вот и славно, вот ты молодец. — Но, — сказал я. — Что «но»? — насторожился Техас. Согласись, как-то раздел имущества и трофея в нашей группе совершенно несправедливо идет. — Почему? — Я станцию нашел, считай, зачистил лад взрыва спас. По идее, это вы помогаете мне ее зачистить, и в благодарность я, так и быть, могу вам пару модулей дать. А что у нас по факту? Мне разрешают взять лишь парочку из возможных отсеков, далеко не все, что я хочу. — Да еще меня же заставляют там все чистить, отсоединять, проверять, доставлять. — Ну и жук ты, Честер, — недовольно проворчал Техас. — Не вспомнил еще, кто ты и откуда. — Пока нет, а что? — Да есть у меня догадки. Так, к делу. Мысль твоя ясна. Чего еще хочешь? — Огнемет, — заявил я. — Техас задумался. Ему понадобилось минуты три, прежде чем он дал ответ. «Ладно, черт с тобой. Будет тебя гнемет. Тот, что у Филча возьмешь, твой. А теперь все. Давай по возвращению твоему полетим на эту ДХ». «ДСХ-4», — поправил я его. «Да-да, все, конец связи. Как встретишься с Филчем, дай знать» напомнил мне Техас напоследок. — Понял, принял, — откликнулся я и отключил связь. — Ну что, через час будем на месте. Пока почему бы не вздремнуть. А то я уже столько времени на ногах без отдыха. Филч смирил меня взглядом, словно бы проверяя, все ли его слова усвоил тупой недоучка. То есть, я. «Так, погоди», — спокойно сказал я, — «еще раз». Майк нашел станцию неделю назад, сейчас прилетел к ней и застрял там, отправив тебе сигнал о помощи. «Да, сколько раз тебе повторять?» Джон и так был на взводе, а мои вопросы и вовсе доводили его до бешенства. — Почему он сам туда полез, почему не... — Да какая теперь разница? — зло бросил Джон. — Главное, он заперт на станции и не может сам улететь. — Угу, в его корабль угодил здоровенный булыжник, — кивнул я. И теперь местонахождение и состояние его корабля одному богу известно. — Черт возьми, как тебя там, Честер, верно? — вскипел Джон. — Ты что, слушать не умеешь? Зачем переспрашивать? Или тебе все по два раза повторять надо?» Я уточняю, пожал я плечами. «Что там уточнять? Майк на станции, корабля у него нет. С ним все в порядке. Нужно просто полететь и забрать его. Все, что требуется от тебя, стоять возле ухода, чтобы ничего не полетело к нам со спины. И если мой корабль засечет очередной булыжник, вернешься на борт и отведешь его в сторону». Только для этого ты мне нужен. Не хочу, чтобы с моим звездолетом случилось то же, что и с кораблем Майка. Я кивнул. Ну что же, почему нам стоит лететь не двумя кораблями, а одним, Джон обосновал. Ладно, согласен. Дальше возвращаемся мы с Майком, грузимся, летим домой. Меж закончил озвучивать свой план Филч. А По пути подкидываем тебя на твое корыто. «Капиш!» — кивнул я, хотя на самом деле совсем даже не капиш. «Ой, не нравится мне вся эта ситуация. Что-то Джон не договаривает какой-то он очень уж взвинченный. Хотя, попади мой брат в такую ситуацию, вел бы я себя так». «Однозначно, так я бы себя не вел. Тут другое объяснение. Джон Филч...» Редкий козел и ведет себя соответствующе. Не зря он мне не понравился тогда, во время конференции. Сейчас все эти первые ощущения и впечатления лишь укрепились, подтвердились. «Жирный ублюдок, Давид!» — меж тем бурчал себе под нос Джон. «Ведь так и знал, что у него кишка тонкались на чужую станцию. Только и делает, что сидит на своей станции и собирает это дерьмо». «Давид, он должен был лететь с тобой?» — спросил я, и зря. Джон тут же взорвался. «Жердяй должен был лететь с Майки!» Или Майки с ним договорился, чтобы сказать не будто бы они летят вдвоем. Вот только тупой дегенерат, едва только Майки улетел, принялся вызывать меня и требовать. А когда я спросил, почему он не полетел с Майки, выясняется, что Боров вообще об этом впервые слышит. «Ну да, конечно. Наверняка просто зассал и...» «Ага, ну, понятно. Майк наврал братцу, что летит не сам, и был таков. И теперь Джон всю вину пытается списать на этого самого Давида, который как бы и ни при чем. А, кстати, о Давиде. «Техас сказал, что ты дашь мне огнемет», — сказал я. «На коль черт он тебе?» джон прекратил ругаться и зло уставился на меня если там что то есть глупости ничего там нет и огнемет я тебе не дам еще не хватало чтобы ты нас поджарил готов спорить ты даже не знаешь с какой стороны его держать и тихо свелел выдать мне огнемет чека слова повторил я Джон уставился на меня налитыми кровью глазами, засопел, но я смотрел на него спокойным взглядом. Пошел он в задницу. Не будет огнемета, я разворачиваюсь и сваливаю на свой корабль. Рисковать своей шкурой ради этого козла и его братца у меня желания нет. Джон меж тем, продолжая сопеть, взял что-то с полки и сунул мне в руки. «Вот, вот и огнемет, так бы сразу». С я не стал говорить ничего. Черт с ним, пусть сопит и ворчит. Главное, быстрее вернуться назад, вытянул его братца. Но в следующий раз пусть идут в задницу. И он, и Техас. С Филчем я больше не свяжусь. Даже сейчас я как мог подавлял желание послать Джона куда подальше и свалить на свой корабль. Но нельзя. Я новичок групп, и на меня будут косо смотреть, если я так сделаю. Да и Техас уже вроде как пообещал помочь. И кто меня за язык тянул? Летели мы почти пять часов, и за все это время Джон довел меня до белого коления. Он не хотел слушать ни единого моего предложения, отвергал абсолютно все, что я советовал. И вот мы уже на станции. Вопреки всем моим доводам, Филч заставил меня оставаться на выходе, а сам поперся вглубь станции. Один. И не выходил на связь. А дальше... Что было дальше, я помню слабо. Когда я очнулся, мне в лицо глядел игломет. — Ты снимал шлем на станции, Честер? — спросила Нора. Я не ответил. И не ответил ни потому, что не хотел или не мог. Просто меня захлестнула такая волна эмоций, что выдавить из себя слово я попросту не могу. Жив. Черт побери. Выжил все-таки. Дождался своих. Честер, мать твою! Я ведь сейчас вгоню тебе иглу в голову. Отвечай! Резкий окрик вернул меня к реальности. Нет, не снимал. — ответил я. — Ты уверен в этом? Камеры со шлема записывали все происходящее, — ответил я. Можешь сама проверить. — Крис? — спросила девушка, активировав межотсечную связь. — Досматриваю, — отозвался Крис. — Похоже, он говорит правду. — Слава Господу! — выдохнула Нора, опустив оружие. — Что в хрень у вас тут произошла? Где Филчи? А они не появились?» — удивился я. «Нет», — покачала головой Нора. «Чудом удалось поймать твой сигнал бедствия. Так что произошло? Где Филчи? Где ваш корабль?» «Филчи удрали», — ответил я. «Бросили меня умирать и удрали». «Как?» «А вот так...» Я коротко изложил случившееся и добавил. «Если не веришь...» Опять же есть запись на шлеме. — Похоже, все так, Нора, — подтвердил мои слова Крис. — Вот ведь ублюдки, — скрипнула зубами Нора. — Я всегда знала, что Филчи с гнильцой. — Ну, чтобы настолько. Теперь гнильцы добавилось, — хмыкнул я. — Ты о чем? — не поняла Нора. — Я думаю, Майкл заразился, — ответил я. — С чего ты взял? Он был без шлема, на станции были монстры, и его лицо было в крови. Либо на него напали, либо... «Не будем пока спешить с выводами», — сказала Нора. «Может быть, все и обошлось. Но риск заражения велик, тут не поспоришь. На станции полно личинок». «Ты была внутри?» — удивился я. «Была?» — кивнула она. «Все потолки в лужах». «Ну да...» Я теперь вспомнил. Даже возле шлюза на первой развилке я заметил пятна на потолках, но не придал этому значения. Плевать, личинки не смогут попасть на корабль, а мы с Джоном были в скафах, так что нас тоже было не достать. А Майкл не был, так что не риск заражения велика а скорее шанс того, что он не заражен, крайне мал. Сильно ли меня это беспокоит? Нисколько. Филчи, во всяком случае, Джон, не просто сволочи, они конченые упыри, ведь по факту меня бросили, и плевать им было, что со мной случится. Так должен ли переживать я? Нисколько. Вот я и не переживаю. — Ладно, Честер, отдохни, — сказала Нора, направляясь к двери. Мы летим домой, и тебе нужно набраться сил. — Сил. — Для чего? — не понял я. — Ты ведь не забыл, что нам еще найденную тобой ДСХ-4 разбирать? — усмехнулась она. — И убитых тобой тварей мне доставлять, — напомнилась динамика Крис. Дверь за норой закрылась, и я, удобнее уместившись на койке, закрыл глаза. День был насыщенный событиями. — Да чего там? — День был просто сумасшедший, я едва не погиб. Но, несмотря на это все, тут же задремал, и мне снился сон о прошлом, о доме, обо мне самом и моих близких.